Пока выкатывали канистры, Луи, прищуря глаза, наблюдал за трудами другой своей команды, снующей у основания гигантского древа. Пока все работало слажено как часы. Еще бы, у Фавре по-другому не бывало. Довольный собой он приблизился к цепочке плененных участников экспедиции, томящихся на полуденном зное. Чуть поудали от них —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 Луи остановился напротив последнего пленника. Взгляд Натана Рэнда был столь же тверд, как у рейнджеров, и вместе с тем содержал нечто особенное, оттенок холодной решимости. Выдержать этот взгляд было непросто, но Фаврей не думал отводить глаза. В лице Ната он видел отражение его отца, те же рыжеватые волосы, линии скул, форму носа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 Перед лицом опасности доказал свою преданность и готовность пожертвовать жизнью ради команды. Похвальные качества даже для врага. Один этот взгляд чего стоил, тверже гранита. Такой бывает лишь у тех, кому выпало пережить невыносимое горе. Луи вспомнил приятеля, старика из отеля, там, во французской Гвиане, уцелевшего в застенках острова Дьявола. Вспомнил, как тот подтягивал его бурбон. У парня был этот же взгляд, не отцовский, другой. И человеком он был другим. «Что вы с нами сделаете?» — спросил Нат, просто, без заискиваний. Фавре вытащил из кармана платок и отер взмокший лоб. «Как джентльмен, даю слово, что не убью вас и ваших друзей, и сдержу его».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 — огрызнулся Костас. Фавре нагнулся, заглядывая сержанту в лицо. — Неужели? Хотите сказать, капитан Ваксман не посвятил следующего позванию? Костас увел взгляд. — На что это он намекает? — обратился Над к сержанту. — Костас, дальше нет смысла скрытничать, если знаете что-то...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 что, в свою очередь, порождает вопрос. «Кто сможет гуманнее распорядиться находкой?» Он пожал плечами. «Кто знает?» «Тогда зададим вопрос по-иному. Кому легче направить ее свойства во вред?» Здесь Фавре красноречиво взглянул на сержанта. «Думаю, ответ очевиден». Все притихли. Через некоторое время Над произнес. «А что будет с Келли и Фрэнком?» «Как же! Пропавшие члены команды!» Фаврени не удивился, что именно Нат поднял эту тему. «За их жизнь можете не волноваться. Они отправятся с нами», — пояснил Луи. «На днях я связался со спонсорами. Так вот, из мсье Убрайна выйдет отличный подопытный кролик для изучения процессов регенерации. Ученым из Сен-Савена не терпится вплотную им заняться».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 Огневой шторм выжжет урочище целиком, прикончит весь оставшийся сок, а ночью послужит сигнальным огнем моим вертолетом. Заметем следы и незаметно скроемся.